Глава 7. Кэрри всегда нравилось проводить время в яблоне. В гостях у Джои и Бэкс он чувствовал себя как дома. Никаких церемоний. У них было очень теплое и уютное семейное гнездышко, где каждого встречали как родного. И именно так Кэри представлял себе настоящий дом. Кэрри стоял в саду рядом с Джо, который возился с газонокосилкой. Скип лежал в траве, наслаждаясь теплым майским солнцем. «Тебе не надоело все время ремонтировать эту рухлядь?» — спросил Кэри, когда Джо в очередной раз не смог запустить мотор. «Может, лучше на нее плюнуть и купить новую?» «Да нет, она еще вполне сгодится», — возразил Джо. Он опустился на колени и снял кожух с двигателя. Кэри прислонился к сарайчику и оглядел сад, примыкавший к дому. Посреди выстриженной лужайки красовались пышные клумбы, на которых Бэкс, жена Джо, посадила всевозможные цветы. Они росли целыми охапками, беспорядочно и свободно, как в дикой природе. Это было очень в духе Джо и Бэкс. Дальний конец сада не имел никакой ограды и плавно переходил в грядки, отделенные лишь плетеными воротцами. Бэкс признавала только натуральные продукты без добавок и консервантов и сама выращивала горы овощей и фруктов. Даже рождение второго ребенка не мешало ей со страстью заниматься своим участком. На другой стороне сада свободно прогуливались куры, которых Бэкс спасла с местной птицефабрики. Буквально на прошлой неделе Кэрри помог Джо сделать пристройку к курятнику для новых обитателей птичьего убежища. «Бесполезно его уговаривать. Пустая трата времени», — заметила Бэкс, появившись на крыльце. «Я уже два года твержу ему про новую газонокосилку, но ему нравится себя мучить». Она произнесла это с улыбкой. «Просто я хочу сделать у нас нормальную лужайку», — объяснил Джо, взяв гаечный ключ и затягивая гайку. «Брис спит?» «Да, я ее только что покормила», — кивнула Бэкс. «Уснула мгновенно. Ей всего месяц, а она такая уже взрослая». В этот момент в сад выбежал их трехлетний сын, одетый в костюм Супермена. «И берегитесь», — воскликнул Керри, отшатнувшись от ребенка. «Идет Супермен Шторм». «Скажи, приятель, от кого ты спасешь мир сегодня?» «От зефирного человека!» — выкрикнул Шторм и бросился бежать по дорожке, то и дело останавливаясь, чтобы сразиться с невидимым противником. Скип поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит, но его так сморило на солнце, что он предпочел ничего не делать, и снова уткнулся носом в лапы. Бекс повернулась к Джо. «Почему бы тебе не взять косилку у отца?» — спросила она. «У нас нет времени заниматься лужайкой. Скоро мы устраиваем барбекю, а еще через пару недель будут Кристины бриз. «Нет, я не сдамся», — пробормотал Джо и выругался, когда ключ сорвался с гайки и с грохотом полетел на пол. «Давай я взгляну», — предложил Керри. Он отошел от стены. «Нет, сам справлюсь», — буркнул Джо. Он поднял ключ и, кроя на чем свет косилку, снова начал возиться с гайкой. «Похоже, мне пора идти», — заметил Керри. Он повернулся к Бэкс. «Не против, если я на часок уведу вашего супермена? Угощу его мороженым или еще чем?» «Правда?» — отозвалась Бэкс. «Это было бы замечательно. Мне нужно постирать кучу пеленок». «Значит, мне явно пора идти», — улыбнулся Кэрри. «Аски поможешь оставить здесь?» — предложила Бэкс. «Он такой спокойный. Вряд ли ему понравится торчать возле кафе». «Да, спасибо», — согласился Кэри. «Эй, супермен!» «Хочешь подзарядиться порцией мороженого?» «Мороженое, мороженое, да, мороженое!» Шторм подбежал к Керри и заплясал вокруг него. «Ладно, значит, ты не против!» Керри чмокнул в щеку Бэкс и похлопал Джо по плечу. «Еще увидимся, братишка!» Взяв за руку Шторма, он направился к выходу из сада и на полпути крикнул через плечо. «Кстати, может, тебе стоит включить подачу топлива?» Кэрри рассмеялся, услышав, как Джо разразился ругательствами. «Когда он выходил на «Коркскрюлейн», до него донесся рев мотора. Эрин поставила на стол чашку ванильного мороженого с клубничным джемом. «Значит, шторм и бриз», — сказала она, — «необычные имена, прямо как у вас с Джоди». «Во всем виноваты наши мамы. Они сговорились», — улыбаясь, ответил Кэрри. Что касается клана Райтов, то Бэкс уверяет, что она назвала детей в честь двух своих беременностей. Первая была трудной, а вторая легкой, как ветерок, не говоря уже о том, что Бэкс всегда ратует за единение с природой. «Помню, что подросткам она смахивала на хиппи». «Да, Бэкс помешана на экологии, любит все натуральное, сама печет хлеб и держит кур, очень богемно. «Обнимается с деревьями?» Протестуют против урбанизации и выброса вредных веществ, предположила Эрин. Ну, что-то вроде этого, с улыбкой кивнул Керри. В школе она училась классом младше, вспомнила Эрин. Значит, она вышла замуж за Джо и оба остались в городке. Не вижу в этом ничего плохого. Я тоже здесь живу. Вполне приятное местечко. Все очень дружелюбны и очень любопытны. «Кажется, ты не в восторге от Росуэя», — заметил Кэрри, целясь ложкой в рот маленького шторма. Это напоминало ему телепередачи о живой природе, где птицы кормят червячками раздевающих клювы птенцов. «Скажи, почему тебе здесь не нравится?» Эрин пожала плечами. «Просто не нравится, и все, мне надо идти. Хочешь что-нибудь еще?» «Пока нет, а потом, может, и захочу». Кэрри перехватил ее взгляд, и его ухмылка расплылась в широкую улыбку. Он заметил, что ее щеки слегка покраснели. «Кстати, что ты делаешь в следующее воскресенье?» — крикнул он вдогонку. Этот вопрос заставил ее остановиться. Она обернулась. А что? «Бэкс и Джо устраивают барбекю. Может, хочешь сходить?» «Я уверен, вы легко сойдетесь с Бэкс. Она девушка без претензий». «Боюсь, я буду занята. У меня есть дела». Он приподнял брови. «Правда?» «У тебя есть дела в Росуэи. Кэрри чувствовал, что она что-то скрывает. Это его интриговало. «Нет, правда, пойдем. Тебе понравится. Или ты просто не хочешь общаться с местными?» Он подмигнул, чтобы она не подумала, что он говорит всерьез. «Дело не в этом. А в чем?» — спросил Кэрри. «Может, просветишь?» «Начнем с того, что я тебя почти не знаю». Кэрри рассмеялся. Эрин опустила голову, но он увидел, что она улыбается. «Ладно, мне двадцать шесть, по знаку Зодиака Овен. Люблю рок-музыку и мотоциклы, обожаю море и ненавижу спортзалы». Все это он выдал беглой скороговоркой. «Да, и меня выгнали из скаутов за то, что я поджег палатку, правда, не нарочно. «Что еще ты хочешь знать? Ну, давай, скажи мне «да».» «В другое время я сказала бы «да». «Так скажи», — настаивал Кэрри. «Это не трудно. Две буквы Д. А. — Да, попробуй. — Ко мне завтра приедут из Англии, — ответила Эрин. Улыбка исчезла с ее лица. Мой парень. Кэрри этого не ожидал, но не особенно удивился. Почему бы ей не иметь парня? И его тоже захвати. Не то чтобы ему нравилась эта идея, но его охватило любопытство. Что это за парень, который мог понравиться Эрин? — Не знаю. Эрин помолчала. Мы сто лет не виделись с Бэкс. Может, она и не захочет меня видеть? Да брось ты. Это самый радушный человек, какого я знаю. Кэрри выскреб ложкой остатки мороженого. Ладно, я подумаю. Звякнул колокольчик, и в зал вошли двое посетителей. Эрин улыбнулась Кэри Кэрри и пошла встречать гостей. Кэри взялся за свой кофе. Минут через десять она вернулась, чтобы убрать посуду. «Закончили?» — спросила она. «Если все-таки захочешь сходить на барбекю», — сказал Керри, стараясь говорить небрежным тоном, «то это на Коркскрюлейн, коттедж яблоня. Впрочем, мы еще увидимся до выходных». Он вытер салфеткой губы Шторму и снял его со стула. Вынув из бумажника банкноту, Керри протянул ее малышу. «Давай, Супермен, заплати этой леди денежку и скажи ей «до свидания». Шторм протянул Эрин бумажку, но та вылетела у него из руки и упала на пол. Эрин наклонилась и, подняв банкноту, вернула ее малышу. «За мой счет!» «Скажи спасибо этой милой леди», — подсказал Кэрри, подтолкнув мальчика вперед. Шторм потянулся и смачно чмокнул Эрин в щеку. «Большое спасибо, милая леди», — пролепетал он. «Спасибо тебе, Шторм, приходи почаще». Эрин поднялась с места, Кэрри усмехнулся. и, поддавшись внезапному импульсу, поцеловал Эрин в другую щелку. «Большое спасибо, милая леди», — сказал он. «За что?» «За дружескую беседу», — с невинным видом ответил Керри. Он подхватил шторма и вышел из кафе, очень довольный собой. Где-то внутри него звучали тревожные голоса, но он их не слушал. Эрин Херли была сложной и скрытной девушкой, и у нее имелся парень. Лучше держаться от нее подальше, но Керри никогда не бежал от трудностей, и его привлекало все необычное. Когда Керри и Штурм вернулись в Яблоню, дома были отец и мать Джо, Макс и Луиза. Пока Луиза ворковала с внуком, Макс отвел Керри в сторону. «Есть минутка, Керри!» Он прошел вместе с дядей в сад, где оба закурили и направились в дальний конец лужайки к плетеным воротцам, разделявшим сад и огород. Керри понятия не имел, о чем хочет поговорить Макс, но озабоченное выражение на его лице намекало на то, что разговор будет не из приятных. Макс сунул руку в задний карман брюк и достал конверт. Он протянул его Кэри. «Письмо от твоей матери, адресовано тебе». Он помахал в воздухе конвертом. Керри увидел на нем свое имя, написанное почерком матери, однако на бумаге не было ни штампа, ни адреса. «Оно было вложено в другое письмо с поздравительной открыткой для твоей тети», объяснил Макс, словно прочитав его мысли. Кэри неохотно взял конверт, но распечатывать не стал. «Спасибо», — поблагодарил он, сложив письмо пополам и сунув его в карман джинсов. «Ты должен поговорить со своей матерью», — мягко заметил Макс. «Прошло уже столько лет, время многое лечит». «Мне нечего ей сказать. А если тот парень все еще торчит у нас...» то говорить и подавно ни о чем. Том не виноват, что умер твой отец. Макс рассеянно погладил куцую бородку, что всегда служило признаком его озабоченности. Было ясно, что даже сейчас, двенадцать лет спустя, мысль о смерти брата причиняет ему боль. Ты не можешь винить в этом его или твою мать. Я его не виню, просто он мне не нравится. Скучный ублюдок, больше ничего». Кэрри решил не задерживаться в яблоне, боясь, что тетя тоже начнет его уговаривать помириться с матерью. Он попрощался с Райтами и отправился домой. Вернувшись в свою квартиру, Кэрри положил конверт на журнальный столик. Он долго сидел, глядя на письмо. Может, стоит его открыть и хотя бы узнать, что она там пишет? Просит прощения или, наоборот, продолжает его обвинять?» Кэрри знал, что дядя пытается помирить их из лучших побуждений, но чувствовал, что даже сейчас, много лет спустя, он не может говорить с матерью и неизвестно, сможет ли вообще. Тяжело вздохнув, Кэрри встал и прошел по коридору в свою спальню. Опустившись на колени у кровати, он вытащил коробку из-под обуви. В ней лежало еще девять запечатанных конвертов. На каждом стояло его имя, написанное одним и тем же почерком, рукой его матери. бросил конверт в коробку и задвинул ее под кровать. Последние слова, которые он услышал от матери, навсегда отпечатались у него в сердце.